Глава одиннадцатая. Капитан и его команда. — Ну, проснись! Пора становиться на якорь! Джо, вздрогнув, открыл глаза, с недоумением озираясь по сторонам. Сон отшиб ему память, и он не сразу вернулся к действительности. Ветер к утру затих. Море еще волновалось, но ослепительный спокойно шел под защитой скалистого острова. Небо было ясное, и воздух дышал крепительной свежестью раннего утра. Легкая рябь весело искрилась под лучами восходящего солнца. С южной стороны виднелся остров Алькатрас-Айленд, с высот которого, увенчанных орудиями, доносились звонкие переливы трубы, игравшей утреннюю зорю. На западе сияли золотые ворота, соединяющие Тихий океан с заливом Сан-Франциско. Туда, вместе с приливом, на всех парусах торжественно входил корабль. Картина была поразительная. Протерев глаза от сна, Джо залюбовался открывшимся передним видом. Но Фриско Кит оторвал его от этого занятия и послал на нас готовиться к отдаче якоря. — Разбери сожжение 50 цепи, — приказал ему Фриско Кит, и стой наготове Он осторожно замедлял ход судна, поворачивая его к ветру и одновременно подтравливая кливер-шкот. — Отдай кливер -фал, Выбирай нерал Джо уже освоился с этим маневром за ночь и теперь справился с ним превосходно. — Ну, отдай якорь! Осторожнее! «Живо! Ну!» Цепь побежала с поразительной быстротой, и ослепительный остановился. Кит вернулся к товарищу, они вместе спустили грот, убрали его и закрепили сезнями. «Вот тебе ведро», — сказал Кит, «Вымой палубу, да почище. Вот щетка. Не брезгу этим делом, чтобы все заблестело. Когда кончишь мыть, вычерпай воду из ялика». За эту ночь у него разошлись немного пазы, а я пойду готовить завтрак». Скоро струйки воды весело зажурчали по палубе, а из каюты потянуло приятным дымком, предвещавшим вкусный завтрак. То и дело Джо отрывался от своей работы и поднимал голову, чтобы полюбоваться расстилавшейся перед ним чудесной картиной. Она пленила бы и всякого другого на его месте. Поэтический восторг охватил его душу и он чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы не мысль о том что за люди его товарищи Эта последняя досадная мысль и противное зрелище валявшегося на полу пьяницы капитана отравляли чарующую прелесть раннего утра его оскорбляла грубая действительность, но он не чувствовал себя подавленным ею наоборот она закаляла его сильный характер в нем Крепло стремление быть чистым и строгим к самому себе, чтобы не уронить себя в своих собственных глазах. Он оглянулся кругом и вздохнул. Почему это люди не остаются честными и правдивыми? Ему жаль было расставаться с этой новой привлекательной жизнью, но ночные похождения сильно подействовали на него, и чтобы не изменить себе самому, надо было бежать во что бы то ни стало. Тут Фриска Кит позвал его к завтраку. Кит показал себя таким же прекрасным поваром, как и опытным моряком, и Джо поспешил воздать должную дань вкусным блюдом, состоявшим из маисовой каши со сгущенным молоком, бифштекса и жареного картофеля. За этим следовали кофе и отличный французский хлеб со сливочным маслом. Они угощались вдвоем. Француза Пита невозможно было добудиться. Он что-то мычал, не открывая глаз, а затем снова начинал храпеть. «Он пьет запоем», — пояснил Фриско Кит, когда Джо, убрав посуду, вышел на палубу. «Иной раз продержится с месяц, а то не выдержит и недели. В пьяном виде он то раздобрится, то начнет бушевать. Лучше всего в это время оставлять его в покое и не попадаться под руку. Не перечь ему ни в чем» а то, пожалуй, еще наживешь беды. «Давай купаться», — прибавил он, переводя разговор на более интересную тему. «Плавать умеешь?» Джо кивнул головой. «Что это такое?» — спросил он, готовясь прыгнуть в воду и указывая на огороженное место на островке, где раскиданы были какие-то домики и палатки. «Карантин! На китайских пароходах пребывает много больных оспой». Всех больных тут задерживают, до тех пор, пока доктора не признают их безопасными в отношении заразы. На этот счет там такие строгости, что беда. Дело в том... Бух! Если бы Фриз Какит не оборвал начатой фразы, кинувшись в воду со всего размаха, это избавило бы Джо от больших неприятностей. Но он, к сожалению, оборвал на полусловие, и Джо нырнул вслед за ним. А знаешь что? заговорил Фриско Кит, спустя полчаса уцепившись за ваторштаг и собираясь вылезать из воды. «Давай наловим рыбы к обеду, а потом завалимся спать, наверстаем за эту ночь. Что ты на это скажешь?» Они стали карабкаться на палубу и устроили состязание. Кто скорей? Джо сорвался и опять полетел в воду. Когда он, наконец, выбрался, то увидел, что его приятель уже приготовил две лесы с большими крючками и тяжелыми грузилами и маленький бочонок соленых сардин. «Это приманка», — сказал Фриско Кит, — «надо насаживать на крюк целую штуку. Здесь рыба неразборчивая. Она глотает и приманку, и крючок, а потом может и уйти. На эти штучки она способна. Кто первый поймает рыбу, тот освобождается от чистки. Весь улов чистит проигравший». Оба грузила стали быстро опускаться и вымотали по 70 футов лесы, пока не достали дна. Как только свинчатка коснулась дна, Джо почувствовал, что клюнуло. Потянув лесу, он взглянул на товарища и увидел, что тот, очевидно, тоже поймал здоровенную рыбу. Завязалось энергичное состязание. Ребята вошли в азарт. Мокрая леса велась по палубе кольцами. Но кид был более искусный, и его рыба первую полетела в кокпит. Джо вытянул трехфунтовую треску, но чуть-чуть позже кида. Тем не менее, он был в восторге. Этакую рыбину удалось выудить собственными руками. Он таких еще и не видывал. Обе снасти опять полетели за борт, и скоро мальчики снова вытащили двух больших рыб. Вот это улов! Джо до того разошелся, что, казалось, готов был опустошить весь залив. Но Фриско Кит его остановил. «Довольно. Здесь хватит рыбы, обеда на три», — заявил он. «К чему изводить ее даром? Потом, чем больше наловишь, тем больше тебе будет чистки. Возьмись-ка за нее сразу, а я пойду спать».